Особо сложных эмоций я в этих глазах не увидел. Он смотрел на меня как на предмет интерьера. Да я бы и сам сейчас с удовольствием превратился в какой-нибудь табуретку. Затем верзилу постаранился, и из-за его бедра показался человечек. Совсем каротышка, метра полтора ростом, худенький с правильными чертами лица в голубой спортивной рубашке Лакост, плотных брюках беж и туфлях светло-коричневой кожи. Как пить дать! Все куплено в крутом универмаге для детишек богатых родителей. На запястье паблескивал золотой Ролекс, а поскольку детских размеров фирма Ролекс не выпускает, часы смотрелись на нем как на ручной коммуникатор капитана Керка из Звездного пути — фантастический телесериал американского режиссера Джина Роденбери и несколько киносиквелов. Выглядел каротышка лет на сорок. Ему бы еще сантиметров двадцать, сошел бы за второразрядного телеактера. Не разуваясь, Верзилл прошел на кухню, сгробастал одной рукой стул и поставил напротив меня. Коротышко чинно вошел следом и сел. Верзилл встал чуть позади меня, оперся о раковину, сложил на груди ручище, каждая сляжку обычного человека и принялся буравить глазами мою спину в области почек. Мда, зря я пренебрег пожарной лестницей. Что-то мое шестое чувство совсем перестало работать. Хоть вези его на ремонт в автосервис. Коротышка поглядел куда-то мимо меня и даже не подумал представиться, просто достал из кармана сигареты с зажигалкой и выложил перед собой на стол. Курил он Benson and Hedges, а прикуривал от золотого дюпона, что окончательно убедило меня. Разговоры о том, что в торговом кризисе виноваты за границы, явная дезинформация. Коротышка взял зажигалку со стола и принялся с большой ловкостью ввертить ее в пальцах. Прям таки цирк по вызову. Если, конечно, забыть о том, что я никого не вызывал. Я нашарил на холодильнике пепельницу с эмблемой Будвайзера, подаренную мне в каком-то баре. Пальцами стер с нее пыль и поставил на стол. Коротышка щелкнул зажигалкой, прикурил, затянулся и прищурившись выпустил дым. Во всем его облике было что-то неестественное. Лицо, руки, ноги — все маленькое. Как если бы человека нормальных пропорций скопировали в масштабе три к четырем, в результате обычная сигарета Benson Hedges смотрелась у него во рту как новенький незаточенный карандаш. Ни слова не говоря, каротышка сидел, выдувая сигаретный дым и задумчиво его разглядывал. В фильме Жана Люка Годара перед этой сцены появились бы субтитры: «Наблюдает, как дымится его сигарета». Но, к сожалению, или к счастью, картины Годара давно уже вышли из моды. Когда сигарета истлела на треть, коротышка постучал по ней пальцем и сбросил пепел на стол, проигнорировав пепельницу. «По поводу двери», — произнёс он тоненьким птичьим голоском. «Сломать её было необходимо. Поэтому мы сломали. Мы, конечно, могли открыть её тихо, но необходимости в этом не было, так что не обижайся». «В доме ничего нет», — сказал я. «Можете искать, сами увидите». «Искать?» — якобы удивился коротышка. Искать, повторил он, и не вынимая сигареты изо рта, быстро потёр одну ладонь о другую. А что мы, по твоему, должны у тебя искать? Ну, я не знаю. Но вы же пришли сюда, чтобы что-то найти. Вон даже дверь разворотили. Не понимаю, о чём ты, сказал он. Уверяю, ты ошибаешься. Нам ничего не нужно. Мы просто пришли с тобой поболтать. Мы ничего не ищем, мы ничего не хотим. Но、ну, разве от гладкакока-колы не откажемся? Я полез в холодильник, достал две банки колы, купленные, чтобы разбавлять виски, и поставил вместе с парой стаканов на стол. А себя открыл очередную банку пива. Он тоже будет, спросил я, ткнув пальцем в сторону Верзилы. Кератышка подозвал Верзилу пальцем. Без единого звука тот вырос перед столом и взял банку. Несмотря на габариты, двигался он на удивление легко. Когда выпьешь, покажи ему фокус, велел Кератышка. И взглянув на меня, пояснил: "Маленькая шау". Обернувшись, я посмотрел на Верзилу. Тот осушил банку колу в один присест и, убедившись, что внутри не осталось ни капли, положил банку на ладонь и сложил пальцы. Со звуком разрываемой газеты красная банка за одну секунду превратилась в плоский жестяной блин. При этом ни один мускул не дрогнул на его лице. "Так может каждый", прокомментировал каратышка. "Не знаю", подумал я. У меня бы так не получилось даже под дулом пистолета. Затем Верзил обхватил жестяной блин пальцами и лишь немного скривив губы, аккуратно разорвал его на мелкие кусочки. Однажды я видел, как рвали пополам два сложенных вместе телефонных справочника.、Но、чтобы с прессованной жестью обращались как с промакашкой, я наблюдал впервые. Никогда сам не пробовал, но представляю, чего это стоит. Еще он скатывает в трубочку сто юановые монеты, добавил Каратышка. А это умеют очень немногие. Я молчки кивнул. Так же легко он откручивает людям уши. Я снова кивнул. Три года назад он занимался профессиональным рестлингом, продолжал Каратышка. Отличный был спортсмен. Если бы не травма колена, стал бы чемпионом. А что? Молодой, здоровый как слон, пархает как балерина. Но вот беда. повредил колено и с большого спорта пришлось уйти. все-таки в рестлинге самое главное это скорость. он посмотрел на меня и мне осталось лишь снова с ним согласиться. с тех пор я и забочусь о нем. двоюродный брат как никак. а средних размеров в вашей семье не рожают? вырвалось у меня